Одетая в хирургический халат и маску, она резко толкнула вперед доктора Хамаду. «Какая тут глубина?» – спросила она у пленного. «Семь, семьдесят метров», – запинаясь, – ответил Хамада. Кен мысленно вздрогнул. Этот уровень уходил под землю на высоту двадцатиэтажного дома. «Почему так глубоко?» «Чтобы проводить секретные исследования. Это настоящий бункер, он может выдержать ядерный удар». К тому же уникальное геологическое строение местности служит естественной изоляцией. О чем это вы?» Судя по вспотевшему лбу Сейхан, она испытывала мучительную боль, хотя личинки внутри нее на время затихли. «Сами увидите по пути к аварийному выходу», — Хамада махнул в сторону раздвижных дверей. За ними оказалась круглая лаборатория такого же размера, что и наверху,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 полки были заставлены разнообразными стеклянными емкостями, пипетками и бутылочками с молекулярными энзимами, реагентами и буферными растворами. На глаза Кену попались две важные этикетки: Cas9 и ТранскРНК плазмид. О, вы тут занимаетесь методиками CRISPR-Cas, обратился к Кен к Хамаде. Доктор пожал плечами.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 То есть вы проводите опыты с той частью ДНК ОС, которую они позаимствовали после заражения у микроорганизмов лазаря Именно так. За последние 10 лет нам удалось тщательно исследовать заимствованные фрагменты ДНК и обнаружить, что адакуро использует их совершенно уникальным образом. Наше многообещающее открытие, вероятно, не только поможет продлевать жизнь, но и воскрешать умерших. Вы сумасшедший!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 Хамада оправдывался, но говорил с запинкой, что выдавало его стыд. «Мы проводим испытания стрессом на тканях, на органах, устанавливаем критерии для дальнейшего тестирования генов лазере и их возможности восстанавливать изувеченные тела». Сейхан увидела достаточно. Ее лицо превратилось в маску ярости. Сюда Хамада и собирался отправить ее, чтобы проводить опыты на ребенке в утробе. Японец вскрикнул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 Коллеги из лаборатории в Киото показывали Кену фотографии из ледяных пещер в Нарусаве, где с потолка свисают прозрачные сталактиты. Говорят, что внутри горы полно проходов с вечной мерзлотой. Компания «Феник Лабораторис» воспользовалась природными свойствами горы с уже готовым туннелем, чтобы построить тайный путь эвакуации. Тот первый вагон сейчас, возможно, проезжает под озером Кавагути,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 Под звук приглушенной сирены уехал еще один вагон. Обернувшись, Кен заметил, что мигающие стрелочки сменили цвет с зеленого на красный. Валя проследила за его взглядом. «Полагаю, наш выдающийся предводитель отдал последний приказ уничтожить эту посвященную науке пагоду». Она наставила на них пистолет. «Хотя нам уже все равно». Михайлова прицелилась и выстрелила.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 Он перескакивал через ступени и налетал на стены на поворотах. Айка была самой шустрой. За ней бежали Хога и Энда. Палу тащился позади, придерживая крепкой рукой за талию. Он еще тянул за собой перепуганного пленника доктора Ашира. Раздался ожидаемый взрыв, целая серия взрывов. Основание башни затряслось, и на следующей лестничной площадке Грей упал. Палу помчался вниз по лестнице головой вперед. Он сумел удержаться, схватившись за перила, однако упустил доктора. Аширов сидел на ступеньке и широко раскрытыми глазами смотрел на свои руки, медленно осознавая, что он свободен. «Даже не вздумай!» — предупредил его Грей. Аширо вскочил на ноги, помчался вверх по лестнице и быстро исчез из виду. Палу встал, готовый броситься в погоню. «Забудь!» — показал вниз пирс. «Нет времени!» Вопль Ашира, отразившийся эхом от лестничной шахты, подтвердил его слова. Грей почувствовал, как закладывает уши. «Бежим!» Они прибавили скорости, перепрыгивая с одной площадки на другую. Воздух становился жарче и плотнее. Каждый вздох обжигал. Позади раздался звук, похожий на рев дракона. Грей представил, как их накрывает волной пламени —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 13 часов 15 минут. Борис или умри», с такими словами Валя вложила Зигзауэр в руку Сейхан, которая не могла понять, что происходит. Пару секунд назад Михайлова выстрелила. Первая пуля угодила в грудь Хамаде. Сейхан подхватила мертвого доктора, чтобы прикрыть себя. Вторым выстрелом Валя снесла половину черепа изумленной медсестре. Отбросив тело, она показала дымящимся пистолетом на последний вагон. «Вперед!» Пораженная Сейхан была слишком одурманена болью, чтобы сдвинуться с места. Из дверей, стоящих впереди вагонах, высыпали два десятка вооруженных человек. Сбитые с толку охранники, чьей задачей, скорее всего, было защищать основных членов исследовательской команды, бездумно толпились на платформе. Бойцы вали... Воспользовались ситуацией и открыли огонь, убив половину противников. Во время перестрелки Михайлова, схватив Кена, толкнула его в вагон и сунула Сейхен пистолет. Та присела на корточке рядом с Валей в открытых дверях последнего вагона. Вместе они расстреляли оставшихся охранников. Четверо из команды Вали погибли, еще четыре ее напарника спрятались за столбами на платформе, пытаясь атаковать врага с фланга.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 Он не ожидал такой реакции от Сейхан. Ворвавшись на станцию, командир увидел, как они вдвоем обороняются от нападения общего врага. Да, подобная ситуация временно объединяет противников, однако теперь схватка окончена. Соратники Грея наставили пистолеты на людей внутри вагона. Кто-то из них был ранен, кто-то обезоружен. Враг целился в ответ. Что тут, черт возьми, происходит? Валя спрятала пистолет в кобуру,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 Это эффективное средство против ОС, однако с высокой степенью канцерогенности и ядовитое для многих других видов. Природа серьезно пострадает, зато с заразой будет покончено. Валя посмотрела на Айка. Компания планировала использовать этот запас для собственной защиты в ближайшие месяцы и годы. Хорошо, что я не пристрелил ее сразу, подумал Пирс, особенно учитывая следующие слова Валя.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 Намерен использовать нас для воплощения в жизнь своих амбициозных замыслов. Он хорошо изучил Валю. Такое же хладнокровное выражение иногда мелькало и на лице Сейхан, бывшие члены гильдии. Чтобы выжить при зачистке организации, надо быть ее смертельно опасным ядром. Во главе с женщиной, чье сердце такое же ледяное, как и ее кожа. Как я позволю ему уйти? Ведь станет только хуже».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 «Как видишь, я позаботилась об этом», — добавила Михайлова. «Чтобы вы могли сосредоточиться на гавайской проблеме», — она повела плечами, глянув на Сейхан. «К сожалению, на зараженных пестицид не действует». Этого Грей и боялся. Он взял Сейхан за руку, ее ладонь была горячей. «А значит, инфекция на Гавайях будет возникать снова и снова. Понадобится непрерывная обработка газом, что грозит серьезным ущербом окружающей среде, а также изоляция, чтобы уберечь население остального мира. Лицо Палу стало мертвенно-бледным. Решения не из лучших, однако другого у них не было. Уехали еще три вагона, остался лишь последний. Понимая, что надо идти на сотрудничество, Грейт дал сигнал своей команде зайти внутрь. «Чуть не забыла?» «У меня есть еще один прощальный подарок», — сказала Валя, —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 Рама была холодной от дождя и стучащего града. Теперь же оно стало теплым, сработали зажигательные снаряды, и пламя пробиралось вверх по стальному каркасу пагоды. Внизу полыхал огонь, выбивая стекла, в осколках отражалось пламя. Из-под двери в кабинет Ита сочился дым. За ним никто не пришел. Выход оказался заперт, а его личного секретаря, скорее всего, постигла та же участь,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 Осталось недолго. Дым уже наполнил горло и легкие. Еще чуть-чуть, и загорится тело, как последняя ароматическая палочка в память о любимой. Миу. Такаси вспомнились стихи о Агакии Ренгетсо, поэтесса XIX века, которая писала о чудесах и загадках душистых палочек. Один завиток ароматного дыма с палочки тонкой без следа ускользает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 Валу вытащил его за щиколотки, после чего крепко обнял. «Быстро соображаешь», — сказал Грей. «У меня гибридный Prius», — Кен пожал плечами. «Уверен, половина веса этой машины приходится на батареи». Он обернулся. Хога и Энда крепили взрывчатку по окружности туннеля. Грей приказал бойцам Вале собрать несколько сброшенных батарей и положить их под задние колеса вагона, чтобы он не укатился. Как только все было готово, Кен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 Казалось, они уже начали мучительное и болезненное расставание. Не в силах наблюдать такую картину, Кен побрел в другом направлении. Отсюда с высоких склонов Фудзиямы открывался панорамный вид на озеро Кавагути, чьи широкие грязные берега обнажились из-за оттока воды. У дальнего края под низкими грозовыми облаками горела башня. Вот и все, что осталось от ледяного замка.